что она сама накликала беду, когда попыталась вызнать тайну своего появления на свет, что разбудило дремавшего в далеком прошлом демона, который ее и убил. Не потому ли Бристо так психанул, увидев поблизости от своей сестры чернокожего парня? Углубляясь все дальше в этот анклав богатых, Страйк и Робин дошли до угла Кентиген гарденс Это улицы как и Беллами Роуд, распространял вокруг себя ауру внушительного, замкнутого, благополучного мира. Высокие дома викторианской эпохи, краснокирпичные стены с каменным архитектурным орнаментом, а начиная со второго этажа — четыре яруса тяжеловесных, вертикально вытянутых окон с небольшими каменными балкончиками. Каждую глянцево-черную входную дверь обрамлял белый мраморный портик. К каждому входу вели от тротуара три белоснежные ступеньки. Повсюду царили чистота и порядок, все дышало ухоженностью, которая достигается только большими деньгами. При паркованных автомобилей были считанные единицы. Из небольшой вывески следовало, что такая привилегия дается только по особому разрешению. Без полицейского кордона и толпы репортеров дом номер 18 гармонично сочетался с соседними. Упала нас с балкона верхнего этажа, сказал Страйк. То есть метров с двенадцати. Он изучал элегантный фасад. Балконы трех верхних этажей, как заметила Робин, были очень узкими. Между балюстрадой и высокой балконной дверью едва протиснулся бы взрослый человек. Тут есть одна загвоздка, Страйк прищурился, разглядывая верхний балкон. «Если столкнуть человека с такой высоты, нельзя быть уверенным, что он разобьется насмерть». «Но как же? Почему?» засомневался Робин, вообразив это кошмарное падение с верхнего балкона на мостовую. «Вы не поверите. Я месяц провалялся в одной палате с неким валицем которого сбросили примерно с такой же высоты. Переломы ног и таза, сильные внутреннее кровотечение. ***Но парень до сих пор живеханек. ***Робин покосился на страйка. ***Надеясь услышать, из-за чего он месяц провалялся в больнице. ***Но детектив уже думал о другом. ***Он хмуро изучал входную дверь. ***Кодовый замок, — пробормотал он, заметив квадратную металлическую пластину с кнопками. ***А над дверью камерам. в никакой камеры не упоминал. ***Может, недавно установили... Минуту-другую он примерял свои догадки к неприступным краснокирпичным фасадам этих запредельно дорогих крепостей. Прежде всего, почему Лула Лендри поселилась именно здесь? Сонная, традиционная, душная улица Кентегерн-Гарденс была естественным пристанищем совершенно особой категории богатых. Здесь обитали российские и арабские олигархи, Главы гигантских корпораций, курсирующие между городскими квартирами и загородными имениями. А также состоятельные старые девы, медленно увядающие среди своих художественных коллекций. Ему показалось странным, что такое место жительства выбрала для себя девушка 23 лет, которая, по всем данным, водилась хипповой, богемной публикой, чье хваленое чувство стиля родилось на улице, а не в модном салоне. «По-видимому, дом надежно храняется, да?» — предположила Робин. «Наверняка. А вдобавок той ночью здесь толпились папарацци». Страйк прислонился спиной к черным перилам дома номер двадцать три, чтобы получше рассмотреть дом восемнадцать. На том этаже, где находилась квартира Лулы, окна были самыми высокими, а ее балкон, в отличие от двух других, не украшали катки с декоративными кустами. Достав из кармана пачку сигарет, Страйк предложил Робин закурить. Она помотала головой, но про себя удивилась. В офисе она ни разу не видела босса сигаретой. Он глубоко затянулся и сказал, не отводя взгляда от черной двери. «Бристую считает, что в ту ночь кто-то вошел и вышел незамеченным». Робин уже не сомневалась, что здание хранится на совесть, и решила, что Страйк сейчас начнет высмеивать версию клиента, но этого не произошло. «Если так», — продолжил Страйк, сверля глазами дверь, «значит, все было заранее спланировано, причем тщательно. Никто не станет полагаться на случай, когда нужно миновать шеренгу папарации, кодовый замок, пост охраны, запертую внутреннюю дверь» а потом проделать обратный путь. «Как-то не вяжется», — он почесал подбородок. «Такой дальновидный расчет и такая грубая работа». Робин неприятно поразил это циничное определение. «Столкнуть человека с балкона можно под влиянием момента», — пояснил Страйк, будто почувствовав, как она внутренне содрогнулась. «От злости» в приступе слепой ярости. В компании с Робин ему было легко и приятно не только потому, что она внимала ему с раскрытым ртом и не дергала его, когда он молчал, но еще и потому, что аккуратное колечко с сапфиром у нее на пальце выглядело деликатной точкой. До этого предела, пожалуйста, дальше ни-ни. Его это вполне устраивало. По крайней мере, с ней он мог позволить себе одно из немногих оставшихся удовольствий — слегка распушить перья.